Глава восемнадцатая. Снаружи сгустились тени и на ночную охоту вышли из чади. Скопившиеся вокруг убежища твари, как и сутки назад, стали быстро умирать. Но в этот раз за смертоносным танцем беспощадных юных убийц я наблюдал в полглаза. От завораживающего зрелища избиения монстров меня отвлек интересный разговор. «Так это ж как бы не я был», – возмущался я. «Сама ж сказала». «Но кольцо-то поглотило твое», – парировала Серафима. «И локо поглощение был тебе системой предоставлен. Какой, говоришь, там уровень за день набежал?» «Но это ж ты энергосутью крестраж умасливала», – не сдавался я. Причем здесь я?» «Дурачка-то, не включай, Сережа. Ежу, понятно, что не обуздай я вовремя твою Марину». «Чего сразу мою-то?» – заворчал я в параллель но Серафима продолжила говорить, проигнорировав мое возмущение. «Эта безумная психопатка угробила б твое тело в первые же пятнадцать минут». «Так амулет подавления же». «А ну не тронь», – рявкнула сверху Серафима, когда для наглядности я хотел оттянуть красную нитку на шее. И для страстки еще подзатыльник отвесила. «Слабенький, конечно, не больно, но, блин, обидно». «У меня единственный такой порвешь и трындец, чем тогда следующие два дня Маринку твою урезонивать буду? Если нитка такая непрочная, то чего ж чадия не могло ее за день сорвать? Она уже сутки, как не чади а твой крестраж, и у нее снова есть имя. Знаю, но если я начну называть по имени тварь, поселившуюся внутри меня, то у меня нафиг крыша поедет от раздвоения личности». «Не поедет. Ты у нас парень крепкий», — хмыкнула Серафима. «А вон как башкой звезда нолся, и хоть бы хны». «Так что там с ниткой-то?» «Марина не может порвать амулет, потому что он настроен на подавление крестража и запитан её кровью». «Её?» «Фактически, конечно, твоей, но поскольку твое тело в тот момент находилось под контролем темной сути...» «Да понял я». Раз понял, с хрена по сто раз переспрашиваешь. Короче, над тобой, как над истинным хозяином тела, амулет власти не имеет, поэтому ты можешь его порвать, а она нет. Но ты так и не объяснила, зачем энергосуть в кольцо мое сливала, если был амулет. Потому что темная суть твоего крестража так же полуразумна, как породившая его исчадие. К счастью, большую часть времени твое тело контролирует вполне вменяемая Марина, но временами на ее разум находит затмение, и тело оказывается во власти кровожадного зверя, ведомого лишь одними инстинктами. На зверя амулет воздействует слабо, и в такие вот моменты мне приходилось прибегать к помощи горошиной энергосути, которая нейтрализовала звериную агрессию и возвращала худо-бедно адекватную Марину». «Охренеть! Во мне поселилась иная сущность. До сих пор поверить в это не могу». «Да в ситуацию ты, конечно, попал паршивую. А как ты вообще поняла то, что я – это уже не я?» «По глазам, разумеется». «Чего? У тебя глаза обычные, человеческие, серые с круглым зрачком, а у Марины, как у зверя-альбиноса, кровавая радужка во весь глаз и вертикальный зрачок». «Да уж такое сложно не заметить». «Так, возвращаясь к нашим баранам, повторяю еще раз. Я честно вернула тебе взятые на хранение девять с десятой энергосути, как и обещала. Даже сверху от себя накинула». «Вообще-то в системном логе было прописано, что я самолично толпу царусов и бести звалил», – проворчал я в ответ. «Было дело», – хмыкнула Серафима. «Надо ж, Маринке, ярость на кого-то сливать». Вот я и доверила ей истребление в подъезде не шибко опасной мелочевки. Мне б с этих низкоуровневых тварей все одно практически ничего б не перепало. А так сразу двух зайцев убивали. И Маринка агрессию спускала, и тебе на кольцо теневые гостинцы сыпались. «А энергосуть с убитых мною тварей ты ведь собрала?» «Заметь, убитых по моему позволению». И сбором энергосути, как ты правильно заметил, занималась только я. Марина же твоя активно препятствовала сбору. Да чё моя-то, норовя в любой момент отчебучить какую-нибудь подлянку. Значит, делиться со мной не станешь? Не, ишь губу раскатал. По-хорошему, тебе практикант, в конце еще счет следует выставить за то, что вожусь тут с тобой в ущерб делу. Забочусь. «И, кстати, я об этом подумаю». «Да у меня ж нет ни копья», – не сдержавшись, фыркнул я в ответ. «Хочешь, вон сахару отсыплю? Я в квартире его прихватил». «Оставь, сладенькое себе», – в тон мне хмыкнула Серафима. «Что же додолго, то деньги можно из филиала в твоем городе стребовать. Мы свяжемся по телефону, и ты попросишь взаймы. Думаю, своему практиканту наставники не откажут». А ты, оказывается, жадная. Это мне в благодарности за заботу? Ну, спасибо, Сергей. Тяжко вздохнув, я решил сменить тему. А как она отварит и убивала? Как раньше, голыми руками? Если было как раньше, ты бы сейчас с макушки до пят в кровище был, фыркнула Серафима. Не знаю, как ей это удалось без доступа к кольцу, но Марина вместе с контролем твоего тела получила еще и возможность пользоваться твоими навыками и умениями. Причем обилки активировались при острой необходимости, самопроизвольно, порой изрядно удивляя саму Марину. Если с отлично знакомыми бывшему исчадью, рывком и призраком она освоилась запросто, то появление воздушного копья стало для нее откровением, и неуклюжие действия копьем в первой драке едва не кончились трагически». «Пришлось вмешаться и подстраховать. А вот активация целительного пота...» «Целебного», — поправил я. «Да не суть», — отмахнулась Серафима. «Важно, что этот твой, безусловно, полезный навык конкретно сейчас стал в некотором роде проблемой. Он, конечно, шустро затягивал укусы и царапины, полученные Мариной в бою, но при этом, воздействуя на тело на ментальном уровне, ослаблял контроль амулета» из-за чего, кстати, мне приходилось прибегать к помощи Горошин Энергосути гораздо чаще, чем рассчитывала. «Я очень тебя прошу, пока не выберемся отсюда и не избавим тебя от крестража, ни в коем случае не прокачивай свой целебный пот». «А для меня это не вредно вообще?» «Сережа, мы в свернутой аномалии», — хмыкнула Серафима. «Для низкоуровневого новичка тут все не просто вредно, а смертельно опасно». «Да я конкретно об энергосуте. Ты ж, помнится, говорила, что поглощение ее чревато зависимостью, что это как наркота. И уж, коль скоро соскочил, то больше ни-ни. Не -не. А на следующий день аж 18 горошин энергосути моему кольцу скормила. «Не беспокойся, негативный эффект полностью поглощался кристражем, темная суть которого гораздо устойчивее к возможной зависимости». Ну и, как я уже говорила выше, это была необходимость, позволявшая нейтрализовать звериную агрессию темной сути. Кстати, по поводу темной сути, мне Кристраш еще одну проблему подкинул. С его появлением в энерготипе кольца развития соотношение свет-тьма стало быстро меняться в сторону тьмы. Насколько? За сутки на 10 единиц. Дерьмо. Вот как раз нечто подобное я и имела в виду, говоря, что не все теперь в наших силах. «Это насколько опасно?» «Здесь, да». «Почему?» «Потому что свернутая аномалия – это вотчина темных сущностей, пока свет в энерготипе, доминирует над тьмой ты человек. А как только вверх возьмет тьма, станешь исчадием и начнешь необратимо изменяться». «Да ну, ерунда какая». У моего наставника Александра в энерготипе много лет соотношения в пользу тьмы, но ни в какое исчадие при этом он не превратился. Ты снова невнимателен, Сережа. Я говорю, что так происходит здесь, в свернутой аномалии, поэтому темным ясновидящим дорога сюда закрыта. Если б твой наставник перенесся сюда вместо тебя от обращения в исчадие, его бы ничто не смогло спасти». Кольцо фиксирует показатели энерготипа ясновидящего и не позволяет агрессивной внешней среде аномалии сотворить перекос в сторону тьмы, как это мгновенно происходит с обычными людьми, случайными жертвами неконтролируемого прорыва. Но если ясновидящий изначально темный, он мгновенно становится жертвой свернутой аномалии. В твоем же случае изначальная предрасположенность к свету после подселения через крестраж темной сущности начинает искажаться в сторону тьмы. «И что делать? Как это можно остановить?» «Не знаю, Сергей. У меня нет никаких снадобий или амулетов, дающих защиту от растущей тьмы. Я даже никогда не слышала о существовании чего-то подобного. Придется уповать лишь на твою удачу. Какое сейчас там у тебя соотношение?» «71 к 29». Значит, еще есть 21 пункт запаса. Ну, типа того. А за предыдущие сутки тьма отвоевала 10. Получается, есть шансы устоять свету в течение следующих двух дней. Так-то да, но за предыдущую ночь соотношение изменилось на 3 пункта, а за день свет потерял сразу 7 единиц. Ну, что тут скажешь? Может, это от того, что ночью тело возвращается под твой контроль? и негативное воздействие крестража на энерготип ослабевает. Будем надеяться, что этой ночью изменения не превысят тех же трех единиц. Ладно, давай спать. Как говорится, утро вечера мудренее. Ага, уснешь тут теперь. Не бухти, все равно ничего поделать с этим здесь и сейчас, мы не в силах. С утра посмотришь изменения в энерготипе, и исходя из полученной информации будем что-то решать. А пока спокойной ночи. Спокойной ночи.